Глава ш е с т н а д ц а т День третий. Мадрид. Кардели пошла на кухню и сварила себе кофе. Диего еще спал. Она разглядывала квартиру, освещенную первыми лучами мадридского солнца. За последние годы брат так изменился. Она помнила его таким растяпой, а теперь он жил в двухкомнатной квартире, где все было на удивление хорошо продумано. Ее удивляли даже предметы декора. В них слишком чувствовалась женская рука. Букет клематисов на книжном стеллаже лишний раз подтверждал, Лора проводит здесь куда больше времени, чем Диего дал понять сестре. Она пообещала себе все из нее вытянуть, а пока уселась перед компьютером и принялась составлять планы задуманные ею месте. Уже работаешь? удивился Диего, заходя в комнату. Покажи мне, где лежат вещи Пенелопы. И не хотелось давать чемодан в багаж, так что не взяла шампунь и средство для снятия макияжа. И немного крема для лица тоже не помешало бы. Просто ужас, до чего сохнет кожа в самолете. Невинным тоном сказала она. Диего остался невозмутим. Свари мне чашечку кофе, пожалуйста. Мне нужно съездить на рынок Сан-Мигель за купки для ресторана. А тебе лучше подождать меня здесь. Исключено. Я приехал к тебе в Мадрид не для того, чтобы торчать у тебя безвылазно и варить себе кофе. И потом, ты же сам сказал вчера, что люди Шелдона не смогут нас найти. Диего был раздосадован. но понимал, что не может посадить сестру под замок. Стоит ему уйти, и она сможет делать все, что ей заблагорассудится. А мысль о том, что она пойдет гулять по городу одна, тревожила его еще больше. Ну ладно, для начала съездим за мотоциклом к Хуану. Я сейчас его предупрежу. Хуану? Мой приятель, он мне с д о л жал п а р у с л у г Красавчик, немного похож на Бардема, сама увидишь. Кардели показала большой палец и пошла собираться. Косметичку флорес она нашла под раковиной ванной. Он не соврал, Хуан был красив. И сюрпризы для Кардели на этом не закончились. Диего припарковался перед большим магазином для мотоциклов на Пасео де Ла и н ф а т а Исабель в самом центре города, совсем не п о х о ж и на жалкий гараж в темном переулочке, который она себе представляла. Ряды полок и вешалок со всевозможными касками и мотокуртками. А на подиумах красуются сверкающие мотоциклы. Карделия з а л ю б о в а л а с ь роскошным дерби. к л а н подошел к ней со спины и поинтересовался, сделала ли она выбор. Я не собираюсь ничего покупать, резко ответила Карделия. Кто говорит о покупках? Будьте как дома. Еще и соблазнитель. Привет, на в е ч и в о е у х а ж и в а н и е Карделия веди себя полюбезнее. Мешался Диего. Я всегда любезна, – заявила она. Хуан бесстрастно отвёл их в мастерскую. Диего отдал ему ключ от своей машины, а взамен получил ключ от бобера б Мотогуц-В девять с мощным двигателем и седлом, рассчитанным на двоих. Пока Кардели выбирала шлем, Хуан не сводил с неё глаз. Мотор зарычал. Она уселась у брата за спиной и, обернувшись, послала Хуану воздушный поцелуй. Проехав вверх по к а л е Аточа. Они припарковались перед рынком Сан-Мигель. Старинный павильон в двух шагах от знаменитой Пласа Майер, главной площади, уже был полон посетителей. Диего пробирался через толпу, останавливаясь перед прилавками своих обычных поставщиков. Казалось, его знают все. Продавцы за прилавками поднимали руку, здороваясь с ним. Не знала, что ты такая звезда. Говори глупостей. Что ты собираешься делать с документами из портфеля? Вы с Флорес давно вместе, да? Хватит о ней спрашивать. Ты прилетела ближайшим рейсом, чтобы мы обсудили, что делать вместе, или ты уже все решила и приехала за моим одобрением? Мне действительно хотелось с тобой увидеться ч е к и т а Тогда расскажи мне, что ты задумала. Сказал он, продолжая делать покупки. Помнишь программное обеспечение, которое Volkswagen придумала, чтобы продать миллионы загрязняющих воздух автомобилей? Дизельгейт. Да что? Что может побудить образованных, респектабельных людей впаривать тачки, выбрасывающие в атмосферу чуть ли не в тридцать пять раз больше оксидов азота, чем это допустимо? Да ты стал настоящим экологом. Ответь на мой вопрос. Желание богатеться еще больше любыми средствами. Лениво ответил Диего. Они шли в глубь павильона. Кардели на мгновение замерла и показалось, что она уже третий раз видит одного и того же человека. А отчего в э т о м такого? Они ведь на рынке. Кардели решительно отказывалась разделять п р а н о и брата. Он всегда слишком сильно тревожился за нее. Портфель украден ы й в аэропорту. Не преступление века. В большом городе такое случается десятки раз за день. Так что его пессимистичный прогноз не обоснован. К тому же ушел д о н е с т все причины замять дело, и вряд ли он расскажет о случившемся начальству. Какой воришка заинтересуется непонятными документами, если е м у посчастливилось сорвать такой куш? Карделия не стала говорить Диего о п я т и с я т ы с я ч а х фунтах, во-первых, из-за того, что не хотела разозлить его еще сильнее, а во-вторых, из-за его чрезмерной честности. Он наверняка потребовал бы, чтобы она вернула деньги. Карделия злилась, что так беспечно оставила портфель у с е б я но по крайней мере банкноты были в надежном месте. Хорошо, продолжила она, а катастрофу Дипутер о Харизин из-за нефтегазовой компании б p экономившей на ремонте буровых платформ. В Мексиканском заливе образовалось огромнейшее нефтяное пятно. 11 погибших, 180 квадратных километров загрязненного океана, тысячи уничтоженных экосистем, сотни разрушенных жизней рыбаков и их семей. А наказание? Штраф в размере 20 миллиардов долларов, который Министерство юстиции США охарактеризовало как исторический. Но все же 20 миллиардов это 20 миллиардов. А тебе известен годовой оборот этой компании? Нет, но уверен, что ты назовешь мне цифру. Триста миллиардов долларов. Это т исторический штраф. Все равно что к о м а р и н ы й укус для коровы. Нарушая законы, транснациональные компании почти ничем не рискуют. Приувеличиваешь. Volkswagen нарвалась на тридцати миллиардный штраф, а репутация компании серьезно пострадала. Возразил Диего, направляясь к торговцу пряностями. Двадцать или тридцать миллиардов все равно к о м а р и н ы й укус для коровы. Ну, в конце концов, это сгонит твоих коров с места. Ты правда считаешь, что их репутация была запятнана? На следующий год оборот Volkswagenа составил 250 миллиардов евро, больше десяти процентов роста. Понимаешь, к чему я клоню? Пока нет. Они накапливают штрафы, а налоговые механизмы сокращают их на треть, если не вдвое. Посчитай, как тебе кажется, наказания соответствуют преступлениям, которые они совершают? Такая безнаказанность побуждает их повышать прибыль любыми средствами. Зачем отказываться о от такой т возможности, если ты рискуешь с а м о е больше е получить по рукам? И люди, которые диктуют цены фармацевтической промышленности, прекрасный тому пример. Правительства знают и бездействуют. Что самое ненормальное, продолжила Кардели, те, кто поднимает тревогу, рискуют больше, чем преступники. В общем, мне пришел в голову способ по-настоящему отомстить за Альбу. На этот раз мы не станем пытаться разоблачать очередной скандал, ждать долго судебного разбирательства и сомнительного наказания. На этот раз для них все будет куда хуже. и м я а л ь б ы п р и к о в а л о к Ордели все внимание Диего. Он забыл о покупках и потащил ее к столику перед к и о с к о м Стапос. Я тебя слушаю. Мы взломаем банковские счета руководителей Талви, замешанных в этом скандале, и выкачаем у них все до последней капли. Лишим их н а ш т о г о и передадим незаконно заработанные деньги жертвам. Диего поднял брови и накрыл руки сестры своими. Знаешь, за что я тебя так люблю? – сказал он спокойно. – За то, что ты такая бесстрашная, совсем как я.